Глава 49. Обитаемую область чаши, ее исполинский кольцевидный ободок, Редвинг про себя называл великой равниной. Сейчас великая равнина ускользала вниз, а искательница Солнц медленно переваливала через край. Далеко внизу еще виднелось пластиковое небо, выступавшее за ободок на несколько километров и смыкавшееся с мегаструктурой обратной стороны. Поосторожнее! предупредил он Джама, мы ведь не хотим прожечь их пленку своими движками. Джам засмеялся, приняв это за шутку. Есть, сэр, не причиняй врагу слишком малого урона, и объяснил Макиавелли. Государь, глава 3. Огромный корабль прошел над ободком на расстоянии 100 тысяч километров. Редвинг зачарованно созерцал невероятное зрелище. И вдруг отвлекся от мыслей. Аян постучала его кулачком по спине. Капитан, у меня сигнал от Фреда Оямы. Етить вашу мать, ну наконец-то! Давай мне его! Фред, что новенького хреновенького? Аян вежливо заметила: Вы говорите в пустоту. Между нами 23 световых минуты, они вынуждены ограничиться текстовыми сообщениями. Надиктуйте, и я перешлю им ваш ответ. Ладно, Фред. Мы собираемся перелететь на обратную сторону чаши, посмотрим, что там. Когда мы крайний раз выходили на связь с Бет, ее группа укрывалась в пещерах. Она тревожится, как бы низкая гравитация не повредила их костям, и все такое. В остальном порядок у нее пара месяцев в запасе, а потом придется что-то придумать, чтобы эвакуировать их в лазарет-искательнице. Поразмыслив, он прибавил Мы наконец решили проблему с двигателями. Он не вдавался в детали. Это звездный ветер от Чаши Небес тормозил корабль. Эффект слабый, но, увы, достаточный. Искательница, впрочем, могла перевалить за дневную сторону Чаши и улететь на Глорию, растянув до предела бортовые запасы. Но Редвинг не чувствовал в этом насущной потребности. Чаша стала ему важнее. Величайшая в жизни игра, невероятный джакпот. Удалось бы еще выжить в ней, а Глория подождет. Редвинг глядел, как Аян настраивает свои антенны, фокусируя луч на далекой цели. Она выжимала из техники все возможное. Обмен сообщениями шел на колоссальных и постоянно менявшихся расстояниях. Мы еще немного повозились с меню, провели биохимические исследования, так что я передаю вам обновление. Сейчас. Аян кивнула и нажала клавишу отправки. «Я бы очень хотел вернуть вас всех на борт», — продолжал Редвинг. «Надо договориться о встрече. Было бы здорово пересечься в оговоренном месте. Проблемка в том, что любое место на поверхности чаши, доступное наблюдению отсюда, так обширно, что с тем же успехом можно договариваться о встрече в Австралии». Капитан засмеялся, но тут же вспомнил, что ответа не последует. «Слишком обширно. Если бы найти какой-то аналог радиовышки, сконтачится. Мы отсюда сканируем чашу в поисках антенн любого типа». Он встал и принялся нетерпеливо мерить шагами рубку, пытаясь уместить в оставшееся до потери связи время все ценные мысли. «Конечно, тут снаружи нет никаких доков или заправочных станций, или мы не в состоянии их распознать. Конечно, мы потеряли один из челноков. Ну и пусть. У нас остаются Хокинг, Дайсон. И, Чан, вы без медицинского ухода уже четыре стандартных месяца. Нужно вас осмотреть. Не лучшее время собираться с мыслями. Они как раз перелетели на другую сторону. Наружная сторона чаши. Тут сложные структуры. Блемы, пузыри, угловые конструкции, пересечения труб. Увеличиваю. Какая-то сеть. Почти наверняка это транспортная система. Как будто металлические пауки навили. Прямо у ободка более толстые короткие трубы. Шишковатые серые структуры, размером со астероиды. Наверное, не меньше Цереры. Их тут несколько. Ближайшее движется. Оно здоровенное. Слишком большое. Да нет, не может это быть оружие. Так, я вижу внутри какую-то спиральную обмотку. В мозгу Редвинга включился неслышимый сигнал тревоги. «Карл, что ты об этом думаешь?» Карл двигался тихо, почти крадучись. «Вероятно, магнитные катушки», — резко ответил он. «Вполне может быть каким-то видом оборонительного оружия». «Или телескопом», — предположила Клэр. Карл помотал головой. «Астрономический прибор? Вряд ли. Зачем бы там вот этот большой цилиндр? А что, если это лаз-пушка неизвестного нам типа? Во всяком случае, она огромная». «Действительно». «Напоминает древние пушки», — сказал Редвинг. «Но эта штука такая большая, что теряется всякий смысл». «Может быть, им приходилось стрелять из нее по планетам?» — спросила Клэр Конвей. «Это очень большая пушка». «Капитан, через 20 минут ее ствол нацелится прямо на нас». «Ближайшая пушка перемещается прямо в нашу сторону, сэр», — сказал Карл. Редвинг наморщил лоб. «Ладно, Джам, поворачивай». и уходи от прицела этой штуковины. «Аян, у тебя Фред еще на связи?» «Фред, я был бы тебе очень признателен за какие-нибудь хорошие новости». «С вашего разрешения, капитан», — вмешался Джам. «Я верну корабль на Великую Равнину». «Давай». «Фред, у нас еще пара минут. Мы поймали сообщение с земли. Я его сейчас же просмотрю». Связь с Фредом прервалась. Устройство, которое Клэр определила как пушку, продолжало перемещаться, выцеливая Искательницу Солнц. Джам и Клэр меняли курс, пытаясь уйти от пушки. И он оточник дергался и вихлял, конфигурация плазменной ловушки менялась. Искательница выскребала любую кроху звездного ветра. Наконец корабль с трудом перевалил через ободок обратно внутрь чаши. «Не бывает таких огромных телескопов». сказала Клэр. «Правильно, капитан?» «Джам, как ты думаешь, она права?» «Я сбрасываю высоту», ушел от ответа Джам, сосредоточившись на траектории. По кораблю прокатывались низкие басовые раскаты. «Телескопы не должны быть очень длинными, чтобы захватывать свет. Лучше широкими. А вот чтобы излучать...» Они скользили над великой равниной, сбрасывая скорость и удаляясь от края чаши. Клэр сказала: Порядок, пушка больше нас не выцеливает. Наверное, не хочет стрелять по великой равнине, проронил Редвинг. Интуитивная догадка превратилась в уверенность. Ему немного полегчало. Думаю, и не может, сказал Джам, если это оружие, если бы оно могло выкрутиться так, чтобы ударить по обитаемой зоне, гражданская война здесь была бы действительно ужасна, так? Редвинг не нашелся, что ответить. и промолчал. «Мой счастливый день», — сказала Айян. «От команды Клиффа тоже сообщение. Зашумленное и отрывочное, но мои программы его подчистили. Желаете прочесть?» Она вывела довольно длинный текст на все имевшиеся в рубке экраны. Клифф сообщал, что они, первое, обнаружили подземную транспортную систему и научились по ней перемещаться. Второе, встретили разумных чужаков и побывали, как их союзники, на войне. Третьи скрылись вместе с этими чужаками в подземельях чаши. Прилагались скверного качества снимки. Отряд хорошо питался и передавал благодарность Бет за меню. «Короче, они живы и на свободе», — сказал Редвинг. Вокруг заулыбались. «Прекрасные новости!» «Хотя они и на свободе, но движутся в никуда», — добавила Айян. Редвинг уже почти отдежурил свою вахту и воспользовался этим, чтобы свалить оставшиеся дела на Карла и уединиться в тесной каюте. За время, проведенное по ту сторону чаши, корабль успел поймать несколько долгожданных сообщений из Солнечной системы. Искусственные интеллекты расшифровали их и загрузили в личный компьютер Редвинга. Он приказал зачитать сообщения вслух и сел обедать. шри рис и цыпленок в пряном соусе. Одна из самых тяжких сторон существования на борту звездолета — своеобразная сенсорная депривация, и вкусная еда помогала с нею сражаться. Как, впрочем, и секс. Но капитан знал, что не может себе его позволить. В гибернаторе покоилась женщина, которую он мечтал разбудить, но не в таких обстоятельствах. Может, позднее, когда понадобится высадить в чашу больше людей. У них не было официального соглашения или обручального контракта, ничего такого. Кроме того, не похоже, что сейчас уместно десантировать в чашу крупные отряды планетных специалистов. Редвинг повздыхал, глядя, как далеко внизу развертывается панорама артефакта и вернулся к сообщениям. Поступила новая информация по вопросам гравитационных волн. Редвинг бегло прокрутил ее и переслал Карлу. Пускай разбирается. Впрочем, за прошедшие века на Земле мало что узнали. Судя по длинам волн и профилю пакетов, в системе Глории присутствовали огромные массы, обращавшиеся друг около друга по сложным орбитам. Однако оптическое исследование системы с помощью телескопов с большой апертурой не выявило ничего подобного. В одном сообщении предполагалось, что неверна вся теория гравитации, в другом. выдвигалась мысль, что источник просто проецируется на Глорию, а в действительности расположен в том же уголке небосклона, но гораздо дальше. Окончательное слияние пары черных дыр в двойной звездной системе высвобождает больше энергии, чем совокупное видимое излучение всех звезд в наблюдаемой Вселенной. Энергия эта излучается главным образом в форме гравитационных волн, которые несут... «Волновую сигнатуру слияния», — говорилось там. Мощность этого излучения теоретически была бы слишком высока, чтобы приписать сигнатуру системы Глории такому явлению, но волновой профиль примерно соответствовал слиянию черных дыр. Или же, сообщалось в заключении, «Эффект следует признать фиктивным, имитированным с целью ввести нас в заблуждение». Фиктивным? Наверное, язык изменился. «Фактам не обязательно быть правдоподобными, а вот фикции – пожалуйста». Редвинг насмешливо фыркнул. «Приветственные сообщения за последнее столетие или около того в целом повторяли друг друга. Странноватый рефрен проповеди. Сколь славна ваша миссия, так поскорей же к цели!» Когда-то уже случалось искательнице получать неуместно религиозные послания, но эта стопка выделялась даже на их фоне. Малебин экологической секты, да и только. Капитан скормил ее искусственным интеллектом, пускай выжмут хоть какую-то полезную информацию. Он перешел к новостям. Говорилось там почти исключительно о проблемах биосферного контроля. Проект связывания атмосферного углерода, который так хорошо работал на Земле, обернулся неожиданными побочными эффектами. Разогретые, раздувшиеся океаны растворяли углекислый газ, связывая его в форме карбонатов и так захоранивая ранее накопившиеся в атмосфере излишки. Теперь этот углекислый газ возвращался. Инженеры занимались колонизацией мертвых зон океана. Их специально засевали, чтобы перехватывать этот СО2. Такие меры принесли лишь временное улучшение. Климатологи не в силах были кардинально повысить их эффективность. На Земле вовсю били тревожные колокола. Кошмары, развеянные на несколько столетий, вернулись. Из всех долгосрочных, многовековых проектов человечества однозначно успешным оказался только один — флот звездных ковчегов. Редвинг стоял в рубке и смотрел, как на стене экране проплывают далекие пейзажи. Низкие горы, местами покрытые снежком, просторные леса, речные долины размером с континента Земли, Как умудряются чужаки управлять своей чашей небес? Задачка на порядке сложнее, чем климат-контроль маленькой планеты. Сможет ли чаша научить Землю прорывным технологиям планетоформирования? Если да, то уже ради одного этого стоит задержаться здесь. Редвинг принудил себя пролистать остаток стопки сообщений. Обновления для бортовых ИИ, рекомендации по аппаратному обеспечению Рецепт модификации тех или иных систем. Большей частью эта информация поступала с других кораблей флота. Искательница «Солнц» тоже было чем поделиться с кораблями-коллегами. Он был уверен, что информация о чаше произведет подлинный фурор. Такого там наверняка еще не слыхивали. Он, Редвинг, Капитан звездолета внутри исполинского артефакта, движимого звездой. Звезда, ее струя, была двигателем колоссальной структуры. Принцип тот же, что и на Искательнице Солнц, термоядерное горение. Чаша — это такой же корабль, корабль-звезда. Кто же его, капитан?